Глава 53. «Анук, фонарик, карандаши, рисовать». Такие, состоявшие только из одного слова мысли, роились в голове Мартина. С силой бились о черепной свод, производя при этом глухой гул, как дисгармоничная музыка к фильму, сопровождающая те картины, которые в этот момент мелькали перед его внутренним взором. Картины, которые напомнили ему о его прежних встречах с Анук. девочка в ночной рубашке, молча сидящая на кровати, использующая предплечье в качестве точильного камня для своих ногтей. Мартин подумал о том, как Герлинда рассказала ему о фонарике, и вспомнил, как на пути к капитану столкнулся с подвыпившим пассажиром со светящимся напитком в руке. Казавшиеся на первый взгляд бессвязными обрывками мыслей неожиданно слились теперь в единое целое. Во время этого, как Мартин предполагал, последнего спуска в адскую кухню, Бонхёфер оставил его одного. После того, как сначала побежал вслед за ним и перед входом на палубу для служебного персонала даже заградил дорогу. "Что вы выяснили?" допытывался он. Мартин уже было собрался выложить Бонхёферу своё подозрение, но в этот момент зазвонил мобильник капитана, находившийся в капитанской каюте Юлия Штиллер, мать пропавшей девушки. снова пришла в себя и попросила позвать Бонхёфера, точнее, она потребовала, чтобы он явился к ней. Негодяй, где ты только пропадаешь? Как ты мог поступить так со мной? Юлия так кричала, что Мартин мог слышать каждое слово, хотя Бонхёфер крепко прижимал свой мобильник к уху. Капитан обещал, что присоединится к нему, как только посмотрит, как там Юлия, но сейчас Мартин стоял один перед дверью в палату Анок. От волнения его руки вспотели, когда он пользовался своим электронным ключом. Не постучав, он вошёл в комнату и оказался перед пустой кроватью. На мгновение он растерялся и был не способен ясно мыслить. Он гипнотизировал взглядом покинутую кровать, словно надеялся, что оно материализуется, если он будет достаточно долго смотреть на измятую простыню. Как такое возможно? Ведь у онок нет ключа, она не может выйти отсюда. Мартин пребывал в крайнем смущении не более секунды, но затем шум сливного бачка в туалете вывел его из состояния паралича. Находившаяся справа от него дверь в ванной открылась, и, шаркая ногами, оттуда появилась Анук. На ней была свежая ночная рубашка, а колготки она, по-видимому, сняла. Анук была босиком. Увидев Мартина, она испуганно шмыгнула назад в ванну. "Стой!" воскликнул Мартин и своевременно поставил ногу перед дверью, которую Анук собиралась захлопнуть. "Не бойся меня. Я тебе ничего не сделаю". Он снова распахнул дверь. Анук вжала голову в плечи, закрыла её обеими руками и начала отступать назад, пока не наткнулась на унитаз. Она опустилась на крышку унитаза. "Ты же ещё помнишь, кто я, или уже забыла?" Он сунул карточку-ключ в нагрудный карман своей рубашки и подождал, пока она успокоится и начнёт дышать ровнее. Прошло какое-то время, пока она поняла, что он не собирается трогать её. Когда она отважилась опустить локти и посмотреть ему прямо в глаза, он улыбнулся ей. По крайней мере, попытался придать уголкам своего рта соответствующее положение. С тех пор, как он вошёл в адскую кухню, У него снова заболела голова, тупая боль в висках, которая скоро перейдёт в постоянную тянущую боль. Смотри, я буду просто стоять здесь, сказал он и поднял вверх обе руки. Могу я попросить тебя об одном одолжении? Если пообещаю, что не сдвинусь с места и не приближусь к тебе. Никакой реакции, ни кивка, ни малейшего движения бровей. Он оставался по-прежнему не как рыба. И тем не менее, несмотря на болезненную бледность её лица и испуганную позу, Мартино показалось, что появились первые признаки психического выздоровления. Её взгляд уже не был безучастным, а скорее выжидательным, насторожённым. Она ни на секунду не спускала с него глаз, не так, как ещё вчера, когда большую часть времени смотрела сквозь него. Были и другие признаки, указывающие на то, что она поднялась ещё на несколько ступенек вверх по лестнице, ведущей из подвала её души. Она больше не чесалась и не сосала большой палец, хотя находилась в состоянии крайнего возбуждения. Заметив пластыри с изображениями животных, которые удерживали в правильной позиции бинты, Мартин пришёл к заключению, что ассистент Елены наложил девочке новые повязки. Не беспокойся, нам не обязательно разговаривать, сказал он успокаивающим тоном. Если он правильно оценил её состояние, то сможет узнать от неё всё, что ему нужно, и при этом травмированной девчушке не придётся даже открывать рот. Я пришёл только потому, чтобы передать тебе некоторые вещицы, которых тебе давно не доставало. Он показал ей фонарик. Её реакция была просто поразительной. Она мгновенно вскочила с крышки унитаза и потянулась к руке Мартина, хотела вырвать у него фонарик, но он оказался быстрее и успел убрать руку с фонариком. Только в том случае, если ты скажешь мне правду, потребовал он. Мартин почувствовал комок в горле, так как эти слова вызвали о нём воспоминание о Тиме, как в былые времена он сам шантажировал его. "Можно я пойду поиграю в теннис, папа?" "Только после того, как уберёшь в своей комнате". Тими часто противился этому, бросался на пол, плакал и упрямо игнорировал сделку играть в теннис за уборку в комнате. А ну кто же была упрямая? Ей хотелось заполучить фонарик, но она все еще не хотела довериться ему. Она смотрела на него с мрачной миной, сдвинув брови к переносице. «Хорошо, тогда я сам расскажу тебе, как все было», — сказал Мартин. «Я думаю, что ты знаешь, где твоя мать. Ты даже нарисовала для нас это место на экране своего компьютера, хотя тогда мы не поняли твой намек и до сих пор не знаем, где находится этот колодец. Но ты знаешь дорогу туда». Ты заметила путь с помощью ультрафиолетовых грифелей, которые я нашёл в твоём пенале. Однако, к сожалению, ты не увидишь эти метки при обычном освещении. Он сделал ошибку, бросив быстрый взгляд вверх на потолочную лампу, и тут же его мозг пронзила молния. В рекламе говорится, что существует 37 видов головной боли, с которыми можно справиться с помощью лекарств, продающихся в аптеках без рецепта лечащего врача, но его боль определённо не входила в это число. У него возникло такое чувство, словно кто-то изнутри втыкал тонкие раскалённые иглы в его глаза, и они проникали до другой стороны глаз, в плоть до самых зрачков. Мартину показалось, что он даже чувствует выступающие кончики этих игл, которые раздирали до крови внутренние стороны век всякий раз, когда он моргал. Прислонившись к двери под недоверчивым взглядом онук, которая словно вкопанная стояла рядом с раковиной, он ждал, пока боль немного отступит и её можно будет терпеть. Потом он выключил свет. Темнота была настоящим наслаждением. Его головные боли моментально пошли на убыль, приступ закончился так же быстро, как и начался. Он дал глазам несколько секунд, чтобы они привыкли к почти полной темноте. Затем он повернул выключатель фонарика, и луч, который при нормальном освещении был почти незаметен, разом заполнил всё помещение и заставил Флорис сырвать белую плитку в ванной, а также начную рубашку Анок, её зубы и ногти на пальцах рук. Крифили рисовать фонарик. Так я и знал, сказал Мартин, обращаясь скорее к себе самому. Но сейчас, когда его теория подтвердилась, В его голосе не было и намёка на триумф. Глаза Анук жутко сверкали в отражённом ультрафиолетовом свете. Она была похожа на лишённое губ привидения из фильма «Ужасов». Фонарик, который он сейчас направлял на девочку, не был слабым, а оказался лампой ультрафиолетового излучения, испускающей свет в частотном диапазоне, который почти не заметен для человеческого глаза. Во время одной из операций он уже пользовался похожей моделью. «Но откуда у Анук такие фонарики?» Это был тот вопрос, который приходилось отложить на потом, поскольку нужно было выяснить более важные вещи. Эта лампа указывала тебе путь к твоей маме, верно? Когда Анук никак не прореагировала, он спросил ещё раз, но теперь уже настойчиво: "Куда её насильно увезли?" Реакция Анук снова выбила у него почву из-под ног, поскольку, как и при их первой встрече, она снова прошептала его имя: "Мартин". Я не понимаю, что ты хочешь сказать мне, хотел он возразить ей и удивился тому, почему не слышит своего собственного голоса, хотя шевелит губами. В следующий раз он удивился, почему ещё не упал. Боль за глазами снова вернулась, но на этот раз резко и с удвоенной силой. Мартин медленно опустился на пол и почувствовал, что ему стало еще хуже. А ног переступило через него и снова включило потолочное освещение. Ему показалось, что тем временем какой-то призрак заменил лампочку в ванной комнате на сварочную горелку. Казалось, что ее ослепительный свет хотел врезаться ему глубоко в глаза. Однако, в отличие от приступа, случившегося с ним прошлой ночью в капитанской каюте, Он чувствовал, что не теряет сознания, но зато он едва мог двигать своими конечностями. Он почувствовал, как онук, которая неожиданно присела перед ним на колени, разогнула его пальцы, и он уже был не в силах помешать ей забрать из его рук фонарик. "Что ты собираешься делать?" пробормотал он. "Да," ответила онук. Возможно, имею в виду, что нашла карточку ключа в нагрудном кармане его рубашки, с помощью которого она могла открыть шлюз, с помощью которого она могла выбраться отсюда. Эй, подожди, пожалуйста. Может быть, лучше, если я тебя провожу, куда бы ты ни направилась. Огромным усилием воли Мартин заставил себя повернуться на правый бок. Он увидел, как топая по полу босыми ногами она вышла из ванной комнаты, услышал, как она громко и чётко ещё раз сказала: "Да", что не имело никакого смысла, потому что она и не собиралась ждать его. "Куда же ты собираешься идти?" хотел крикнуть он ей вслед, но с его уст не сорвался даже шёпот. Она к ещё раз обернулась в его сторону. Мартин увидел, как её губы сформировали ответ на его вопрос. к голубой полке, а потом и услышал эти слова, дошедшие до него с небольшой задержкой во времени, словно расстояние между ними увеличилось до такой степени, что для его преодоления звуку требовалось заметно больше времени, чем свету. К голубой полке. Мартин опёрся о колени и ладони и на четвереньках по полс вслед за ног. Он уже где-то слышал это обозначение, но где? Где? Будучи не в силах двигаться быстрее, чем в черепашьем темпе, он выполз из ванны и успел увидеть, как Анука открыла входную дверь и, так и не обернувшись в его сторону, покинула свою палату.